Алина Углицкая. Не потеряй меня. Читает Светлана Шаклеина. Пролог. Слава Эраху, я её нашёл. Выдохнул провидец, вытирая широким рукавом вспотевший лоб. И как раз вовремя она готовится к переходу. Ты уверен, что это она, Абрахам? Ответил ему низкий голос с рычащими нотками, прозвучавший, казалось, из ниоткуда. А что, если ты снова ошибаешься? Ведь такое было уже не раз. Нет, мой господин. На этот раз никаких ошибок. Это точно она. Посмотрите, эта душа похожа на бриллиант чистой воды. Разве она может принадлежать обычному человеку? Из темноты, окружавшей алтарь, шагнул высокий, статный мужчина лет 30, облачённый в доспехи из шкуры чёрного дракона. Антрацитовая чешуйка нагрудника блестели и переливались, отражая красноватый свет факелов. Чёрные, как смоль, коротко стриженные волосы открывали крепкий затылок и аккуратную форму ушей. Высокий лоб мужчины, его чеканный профиль и мужественный подбородок говорили о благородном происхождении, но под куцоровым разлётом бровей горели мрачным огнём красные глаза полукровки. Полудракон, полудемон. Выродок, ставший конечным результатом греховной связи. Таких, как он, называли архавами, из чадья михаоса. Их боялись и ненавидели, потому что эти создания были слишком сильны и независимы для мира. в котором появились на свет. Он приблизился к алтарю, над которым всё ещё витал лёгкий дымок, оставшийся от возкурения фемиама, и заглянул в магическую сферу, сиявшую на чёрной поверхности. Обычно прозрачный, сейчас шар казался молочно-белым, будто заполненный дымом, и в этом дыму мелькали размытые образы, больше похожие на обрывки сновидений. Видите? Мой господин, взволнованно прошептал Абрахам, ты что пальцем в какую-то крошечную голубоватую искорку, еле мерцавшую в самой глубине молочного тумана. Ещё никогда я не видел столь исключительного сияния. Обычно души запятнаны грехами, совершёнными в течение жизни, они похожи на серую дымку. А это чистейшая шия. Квинтэссенция всего светлого, что было в вас от рождения. На этот раз ошибки исключены. Его господин молча следил за искоркой, отсчитывая ритм её мерцания. Ритм пульсации его собственной светлой половины, с которой его разделили сотни лет назад. Ритм замедлялся, а это говорило о том, что Шия, где бы она сейчас ни была, готовилась покинуть тело, в котором обитала последнее время, и отправиться в мир иной. Я не хочу больше ждать. Верни её мне, пока о ней не узнали мои враги, сказала Архав, сдерживая волнение. Сделай это, и я вознагражу тебя так, что ни ты, ни твои внуки не будете знать нужды. Мой леис. Всё, чего я желаю, это верно служить вашей светлости. Авраам склонил сивую голову, пряча улыбку. Если мой скромный дар поможет вам обрести личное счастье, я буду счастлив вдвойне. Тогда начинай. У тебя не так много времени. Его собеседник кивнул на магический шар. Я буду ждать только хороших новостей. Развернувшись, Архав направился к выходу. Оставаться здесь ему было незачем. Абрахам проводил его задумчивым взглядом. Времени действительно оставалось мало. Если не поймать Шиа на последнем выдохе, она ускользнёт вместе с душой, и тогда уже никакие обряды и пляски с бубном не притянут её назад. Конечно, спустя какое-то время она возродится, но уже в новом теле. И найти её снова будет не так-то просто. Вздохнув, провидец высыпал на алтарь почерневшие от времени руны и затянул заунывную песнь на языке, слишком древнем для того, чтобы его помнил кто-то, кроме богов. В это время где-то в нашем мире в Москву Вариу доставили самолётом. Сначала вывезли из больницы машину скорой помощи, у живой репорту приложили на катальку, пристегнули ремнями, чтобы не свалилась в случае чего, и в таком виде доставили к самому трапу. Девушка лежала, закрыв глаза, не хотела ничего видеть, но от звуков некуда было деться. Рядом с каталкой бежал медбрат в опостылевшем до тошноты зелёном халате, придерживал рукой до историческую стойку с капельницей. Варя давно уже перестала обращать внимание на катетер в вене. За последние 2 месяца он сросся с ней, стал неотъемлемой её частью, как и капельница. Потом был долгий перелёт, который Варя почти не заметила, занятая сражением с тошнотой. И ей было уже всё равно, что весь салон, набитый людьми, слышит с хвоста самолёта не слишком приятные звуки. Её не просто рвало, её выворачивало наизнанку. Оказалось, ещё чуть-чуть ей -чуть, на выпленить собственные внутренности. Даже хвалёные европейские препараты, за которые мужа отвалил кучу бабок, не помогали. Да Варя уже и не верила, что что-то поможет. Впервые, с тех пор, как 2 месяца назад у неё обнаружили опухоль рядом с сердцем, она начала терять надежду. А всё начиналось как невинный бронхит. Потом к нему добавился парадантоз и язвы желудка. По крайней мере, именно такие диагнозы ставил девушке участковый терапевт. Ну и лечили её соответственно. Пока однажды она не упала в обморок прямо посреди улицы. Вариус крутило такая боль, что сознание отключилось. В отделении скорой помощи врачи развели руками. Они ничем не могли помочь, кроме как вколоть обезболивающее и доставить в больницу. от госпитализации Варя отказалась, дома ждал семилетний ребёнок и некормленный муж. Ещё 3 дня девушка просидела, пережидая праздники и выходные, и только на четвёртый, когда острую боль в груди уже невозможно было игнорировать, она отправила дочку в школу, мужа на работу, а сама пошла в поликлинику. Выстояв длинную очередь в регистратуру за номерком, а потом ещё одну очередь к заветному кабинету Она наконец-то получила желаемое. Терапевт, выслушав жалобы, дала направление на все мыслимые и немыслимые анализы и процедуры. Через 2 недели Варя имела на руках результат. Точнее, это был приговор. Опухоль размером со спичечный коробок, буквально в 2 см от сердца. Цвета померкли в одно мгновение. Звуки исчезли, А мир перевернулся, и всё вокруг стало похоже на немое кино. Врачи подхватили безвольное тело под руки, усадили, дали воды. Варя почти не понимала в этот момент, что происходит. Только одна мысль, как заведённая, билась в её голове. «Я умру и не увижу, как вырастет моя дочь». Слёзы, крупные, как горох, сами покатились из глаз. В тот момент ей казалось, что спасения нет. Потом было выматывающее ожидание койко-места в больнице, подготовка к операции и сама операция, затянувшаяся на несколько часов. Долгие дни в реанимации и назначение химиотерапии. Всё это время Варя была так слаба, что едва могла шевелить рукой. Муж навещал её через день, Работа чаще не позволяла, и два раза в неделю на выходных приводил дочку. Ерыська всё это время жила у свекрови и каждый раз, увидев маму, спрашивала только одно: "Когда мы вернёмся домой?" Варя смотрела в её голубые глазёнки, гладила по похлой щеке дрожащими пальцами и еле сдерживалась, чтобы не разрыветься при ребёнке. Она не знала, что ей сказать. Олег хмурился и молчал. Лечение больной жены оказалось слишком затратным даже для самого модного в городе адвоката. После нескольких процедур химии у Вари пучками начали выпадать волосы, и она сама попросила медсестру их отстричь. Та пришла с ножницами и машинкой для стрижки, помогла девушке пересесть в кресло-каталку и вывезла в кабинет дежурной сестры, где висело большое зеркало. И вот тогда, когда Варя увидела, как ее еще недавно роскошные волосы, не спадавшие блестящей волной ниже колен, безжалостно срезают под корень, вот тогда она впервые зарыдала в захлеб, прощаясь со своей молодостью, здоровьем и красотой. Ее муж стоял в это время в дверях и смотрел. Она поймала в зеркале его взгляд, обернулась и и ей показалось, будто в его глазах она увидела страх. На следующий день Олег не пришёл. Написал СМС. «Ярослава у матери, я еду в командировку на две недели. Не хочу, чтобы дочь видела тебя в таком состоянии. Поправляйся, целую». До вечера Варя звонила ему и свекрови, наверное, тысячу раз, но ни он, ни она так и не взяли трубку. А ещё через неделю обнаружился рецидив, и её отправили в Москву. И вот теперь Варя лежала в больничной палате знаменитого онкоцентра и бездумно смотрела на своё отражение в тёмном стекле. Больше не осталось ни сил, ни желания во что-то верить или надеяться. Хотелось лишь одного заснуть и никогда не просыпаться. Даже мысли о дочери уже не могли удержать душу в умирающем теле. Всё было кончено. И она это знала. За окном царила осенняя ночь, расцвеченная миллионом огней, и доносился шум машин. По стеклу сползали капли дождя, они будто слёзы, стекали по размытому отражению. Но у самой Вари слёз уже не осталось, только тоска, глухая И безысходная такая, от которой обрывается сердце и застревает дыхание. Такая тоска, от которой не хочется жить. И она не хотела. Бесполезный телефон, молчаливый свидетель предательства и отчаяния, лежал на тумбочке рядом с кроватью. Варя старалась не смотреть на него, но взгляд то и дело падал на маленькую серебристую коробочку. Та притягивала его. Будто магнит. С того последнего СМС Олег так ни разу и не позвонил. Позвонила его мать, Анна Егоровна. Поинтересовалась Вариным здоровьем, надавала кучу советов, а потом деловито сообщила, что Олежек перевёл деньги на счёт больницы, оплатил лечение и подал на развод. Оказывается, он уже пару лет жил на два дома, и в той другой семье у него был годовалый ребёнок. Сын, которого Варя ему так и не подарила, потому что после тяжёлых родов лишилась возможности стать матерью во второй раз. Она смотрела на своё отражение и чувствовала, как отчаяние душит её, сжимая сердце в ледяном кулаке. Стриженная на лысо, худая и бледная женщина с тёмными синяками вокруг глубоко запавших глаз — вот кем она стала. Теперь её вес составляет всего лишь 40 кг. Как у жертвы анорексии, она не может сидеть, не говоря уже о том, чтобы ходить. Её руки постоянно дрожат, она не может удержать даже ложку. Её рот закрывает кислородная маска, она уже не способна дышать сама. Варя знала, что приехала сюда умирать.